Время от времени, появляясь на вокзале города Купецка, он высматривал человека поинтеллигентней, подоверчивей, Подходил, знакомился и потихоньку-полегоньку удочку забрасывал. «Шукшина, читали?» «Василия Макаровича?» «Ну так еще бы!» – отвечал интеллигентный человек. Ромко выдерживал паузу. МХАТовскую. Потом, как бы, между прочим, говорил. Я с ним Калину разную снимал. Калину красную? Глаза интеллигента вспыхивали. Да что вы, неужели? Ну вот, посмотрите. Ромко показывал помятые, потертые фотографии, на которых он стоял рядом с Макарычем. Изумленно открывая рот, Интеллигент заглатывал наживку. А вы не могли бы, простите, как вас, Р Роман Олегович? Очень приятно. А вы не могли бы, Роман Олегович, рассказать поподробнее? Скромно улыбаясь, урезанной улыбкой, Роман Олегович галстук поправлял. С интеллигентным человеком он покашливал в кулак. Отчего ж не побеседовать? Интеллигент взволнованно посматривал по сторонам. Может, в кафе посидим? ромко снова паузу выдерживал. Можно, говорил через губу. Я гонорар сегодня за съемку получил. Так отчего же нам не посидеть? Нет, нет, ну что вы, что вы. Интеллигент отмахивался. Я угощаю. Они располагались где-нибудь в укромном месте. Роман Олегович за счет интеллигента съедал грамм 300 водки, с аппетитом закусывал и, вдохновляясь, принимался повествовать о своем знакомстве с Василием Макаровичем, о съемках Калины Разной. От выпивки шрам у него на щеке начинал как-то неприятно багроветь, Батабуха это знал и потому как бы ненароком объяснял, «Это у меня во время съемок». Он поглаживал кривую дорожку шрама. Куликовскую битву снимали. Стрела прилетела, татарская. Эх! жалко стень куразина, не успели снять, а все уже было готово. Я говорю, Макарлич, какого хрена тянем кота за воротник? А он смеется, Рома, не горюй. А теперь вот как не горевать. Он зубами скрипел, кулаками хрустел. Его всего как будто ломало и корежило от переживания по поводу. Да что тут говорить. Понятно ж было. Ему наливали еще. Прошу вас, Роман Олегович. Нет, он мотал головой. Мне завтра на съемку. В глазу должна быть резкость. Я вам так без водки расскажу. Народ у нас не то чтобы доверчивый, народ у нас всей душой тянется к сказкам, к легендам. Вот почему этот ботл остановился такой счастливой находкой для многих. Его не только слушали, его даже записывали на магнитофон, на кинокамеру. И только потом, когда Роман Олегович лишнюю рюмку заглатывал и начинал увлекаться, теряя голову, Только потом до людей доходило, что он собака брешет. Но настолько он талантливо брехал, так виртуозно он свои сюжеты заворачивал. Заслушаться можно. Это новое дело его началось с того, что он случайно зацепил на вокзале одного солидного товарища из Москвы. Послушав романа Олеговича, товарищ догадался, что его просто-напросто очень талантливо Раздевают среди бела дня. Но товарищ умный был и не обиделся, А даже напротив потрясенно воскликнул. У вас в душе погиб великий романист. Погиб! С трагическими нотками тихо согласился романист, Снимая шляпу. Вот я и хочу помянуть. А помянуть-то не на что в натуре. Солидный столичный товарищ не поскупился и отшулушил ему хорошенькую сумму. Это был первый Ромкин гонорар, и это его вдохновило на дальнейшее устное народное творчество. Он ведь никогда за словом в карман не лез. А кроме этого Роман Олегович мало-помалу готовился к таким спектаклям, книжки почитывал, фильмы просматривал, да и вообще... Школа рабочей молодежи даром не прошла. И любовь не даром сердце обожгла. Он потянулся к искусству. И теперь на нем почти всегда красовался аккуратный костюм, рубаха с галстуком, пижонские штиблеты. И чтобы уж совсем новый портрет был внушительным, Роман Олегович где-то раздобыл очки с простыми стеклами. И теперь даже у старых знакомых язык не поворачивался крикнуть. Эй, Ботала, здорово, сукин сын! Нет-нет, теперь только на вы, и только Роман Олегович. Ну, на худой конец, Ромео. Это он еще терпел, снисходительно усмехаясь. Не глупый от природы, наделенный чутьем и смекалкой, Роман Олегович неплохо разбирался в людях, и своего потенциального клиента он мог учуять издалека.